Ночь настала. месяц сходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом и садится под кустом, звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, поглядел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была, вся, как зимний снег, бела. Гриба в землю золотая, в белки кольца завитая. И так вот какой наш воришка. Ну, постой, я шутить ведь не умею. Живо сяду те на шею, ишь какая! Саранча. И минуту у луча кобылица подбегает, За волнистый хвост хватает И садится на хребет, Только задом наперед. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела, Вьется кругом над полями, Виснет пластью над рвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой, а-ля обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала, Но Иван ему сказала, Коль сумел ты усидеть, Да к тебе мной и владеть, дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь, но смотри, по три утренней зари, выпускай меня на волю, погулять по чисту полю по исходе же трех дней. Двух я дам тебе коней, да таких, каких до ныне не бывало, и в помине, А еще я дам конька, ростом только в три вершка. На спине с двумя горбами Да с оршинными ушами Двух коней кольхож продай, Но конька не отдавай Ни за пояс, ни за шапку, Ни за черную, слышь бабку. На земле и под землей Он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле Силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, и в пастушек балаган каблицу загоняет, Дверь рогожей закрывает, и чуть только рассвело, отправляется в село.